В камере было тихо и спокойно. Койка оказалась удобной, стены были исписаны надписями, и некоторое время Вильям потратил на исправление орфографических ошибок. Потом дверь открылась. Констебль с каменным лицом отконвоировал Виллима назад в кабинет Ваимса. Там уже сидел господин Крипс. С его стороны Виллиму достался безразличного кивка. На столе командора лежала тонкая, тем не менее производящая солидное впечатление пачка бумаг, а сам Ваимс выглядел слегка помятым. "Я, надеюсь", сказал господин Кривс. "Господин Деслов может быть свободен?" Ваимс пожал плечами. "Я только одному удивляюсь. И как это ты не потребовал выдать ему медаль в купе с богато украшенной почётной грамотой? Ладно, «Хорошо». «Я устанавливаю залог в одну тысячу...» «Что-что?» — перебил господин Кривс, поднимая серый палец. Ваймс сердито посмотрел на него. «В одну сот...» «Что-что?» — Ваймс недовольно заворчал, порылся в кармане и бросил Вильяму доллар. «Лови!» — с язвительной насмешкой произнес он. «Но если ты не предстанешь перед Патрицием завтра, ровно в десять утра, будешь должен мне доллар». «Доволен?» — обратился он к Кривсу. «Перед каким именно Патрицием?» — уточнил Вильям. «И держи свое остроумие при себе!» — буркнул Ваймс. «Постарайся не опоздать!» Господин Кривс молчал, пока они не вышли на морозный ночной воздух. Но потом сказал... Я подал исковое заявление, exeo carca cum nihil priti, на основании olfisere, violarum и sine pleni species. Завтра я заявлю, что ты abhamo, и если и это не поможет, я на основании нюхань яфиалок, удивился Уильям, который уже успел перевести услышанное, и набитых рыбой карманов На основании дела, имевшего место 600 лет назад, в котором обвиняемый оправдал себя тем, что после того, как он толкнул потерпевшего в озеро, тот выбрался оттуда с набитыми рыбой карманами и получил личную выгоду, решительно заявил господин Крипс: "Так или иначе, я приведу довод, что если сокрытие информации от стражи является преступлением, в нём можно обвинить каждого жителя города". Господин Кривс, мне очень не хотелось бы говорить, где и как я получил эту информацию, промолвил Уильям. Ведь в таком случае мне придётся рассказать всё. Забранный синим стеклом фонарь, висевший над входом в штаб-квартиру стражи, придавал лицу законника крайне нездоровый цвет. Ты действительно считаешь, что у тех двоих были соучастники? спросил господин Кривс. Абсолютно уверен, подтвердил Вильям. И могу воспроизвести свои доводы. В этот момент ему стало почти жаль законника, но только почти. Возможно, интересы общества не требуют такого воспроизведения, медленно произнёс господин Кривс. Но нужно время на определённые урегулирование. Конечно. Поэтому я уверен, что ты предпримешь все необходимые меры. Ведь мои бы слова даваемсу в уши. Как ни странно, существует прецедент 1497 года, когда кошка успешно, вот и хорошо. А ещё ты переговоришь с гильдией гравёров. Тихо, спокойно, как только ты умеешь. Разумеется, Сделаю всё, что от меня зависит. Счёт, однако, так и не будет выставлен, закончил Уильям. И только после этого пергаментное лицо господина Кривса дало трещину. Что про bona publico? уточнил он. Именно, ради блага того самого общества, согласился Уильям. А что хорошо обществу, хорошо и тебе. Как удачно всё складывается, правда? С другой стороны, промолвил господин Кривс. Возможно, ты прав. Безусловно, все мы хотим поскорее забыть об этом печальном происшествии, и я буду только счастлив безвозмездно оказать необходимые услуги. Большое тебе спасибо. В данный момент патрицием является Скрэб? Да. И он был избран общим голосованием на собрании гильдии. Разумеется, и оно проводилось в открытую. Я не обязан, Уильям поднял палец. Что что? господин Кривс аж передёрнулся. Нищие и белашвейки проголосовали за отсрочку, признался он. Как и прачки, а также гильдия обнажённых танцовщиц. «Значит, это были королева Молли, госпожа Лада, госпожа Ясли и госпожа Дикси Вум». «Интересная жизнь была у лорда Ветенари». «Без комментариев». «Как, по-твоему?» «Господину Скрябу уже не терпится взяться за решение многочисленных проблем, связанных с управлением городом». «Господин Кривс серьезно обдумал вопрос». «Думаю». Возможно, так и есть. Не последней в числе которых является проблема полной невиновности лорда-ветинари. Но надо ж, какая интересная ситуация складывается. Эта же самая проблема ставит под очень большой вопрос законность назначения господина Скряба. Так или иначе, если он все же приступит к управлению Анкморпарком, посоветую ему прихватить на рабочее место пару-другую запасных почтанников. На мою последнюю реплику можешь не отвечать. В мои обязанности не входит принуждение собрания гильдий отменять законно принятое решение, пусть даже оно было основано на ошибочной информации. Также я совсем не обязан давать господину Скрябу советы в области выбора нижнего белья. До завтра, господин Кривс. Попрощался Вильям.